Глава с е Последнего из раненых забрали на военном вертолёте, оставив в лесу лишь несколько непострадавших парней и трупы. Несмотря на это, вокруг нас сгрудились солдаты и пассажиры фургонов. Мэдиган хотел, чтобы вокруг него было как можно больше людей, пока за ним не прибудет транспорт. Шалфей ж г л и в горшках по периметру, но это был отнюдь не единственный запах в воздухе. Тяжёлый запах крови и смерти цеплялся за одежду вышивших, исходя от тел погибших. «Как это могло случиться?» — пробормотал Мэдиган, д глядя на побоище. Я стояла рядом с мамой, но комментарий Мэдигана заставил меня оставить её и промаршировать прямиком к нему. Хотя погибшие были для меня незнакомцами, угрожавшими застрелить меня, они не заслуживали такой смерти. Тот факт, что их смерть можно было предотвратить, «Злил а меня ещё больше. Как это могло случиться? Да вот так! Потому что ты не слушаешь, когда тебе говорят увести своих людей!» Сердцебиение Мэддигана не утихало с тех пор, как Крамер начал убивать всех, до кого смог добраться своими нематериальными руками. К сожалению, этот список не включал Мэддигана, что в немалой степени было вызвано его трусостью. Когда Крамер прорывался через тела охранников, стрелявших так дико в своего невидимого нападавшего, что мне пришлось принять на себя несколько шальных пуль, ну, просто чтобы защитить Тайлера, м е д и к а н пополз за баррикаду из наших пригнувшихся тел. к о с т и прикрыл собой Криса, а мама присоединилась к груди защитников, став дополнительным буфером против призрака и пуль. Поэтому, к сожалению, у м е д д и н а осталась только кровавая борозда на ноге. «Это всё твоя вина», — заявил он, указывая на меня дрожащим пальцем. «Ты сказала, что привидения — лишь слабые отпечатки оставшейся энергии, не более разумные, чем домашние растения. Ты поставила под угрозу мою безопасность и безопасность... О, да перестань!» — прервала его я. «Я предполагала, что ты слишком глуп, чтобы поверить этой информации. И я была права. Не нужно быть метеорологом, чтобы сообразить, в какую сторону дует ветер, Мэддиган. Эта ложь была в интересах всеобщей безопасности, и я бы очень хотела, чтобы вокруг меня сейчас не было кучи мёртвых тел, доказывающих это. Лицо его покрылось пятнами, и я почти слышала, как у него подскочило давление. «Как ты смеешь! Тебе повезёт, если вас обоих не назовутся участниками, виновными в смерти этих людей!» к о с т и не слушая его, о схватил одного из погибших солдат за плечи и посмотрел прямо в шлем. «Вы, на другом конце видеосигнала, вы сняли полномочия с умного парня и возложили их на, вполне возможно, самого большого мудака в мире. В своё время я встречал достаточно мудаков, поэтому заявляю как специалист». м е д и г а н чуть ли не взревел. «Отойди от него!» «Он мёртв, поэтому его больше не волнует, кто к нему прикасается». Коротко ответил Костя. «Жаль, что ты был более заинтересован в подготовке амуниции против неё и не дорожил его жизнью, пока она у него была. Ты ввязался в ситуацию, которая была далеко за пределами твоего понимания, а затем проигнорировал предупреждение уйти. Сегодня два вампира сделали больше, чтобы защитить этих людей». чем лидер, который был за них ответственен. Мне вот интересно, что об этом подумает твоё начальство на другом конце видеосигнала? Мэддиган открыл рот, покраснел ещё больше, но внезапно остановился, и я услышала его мысли, проскользнувшие через стену ярости и рекламные лозунги. Он прав, нужно это исправить. «Это была ужасная трагедия», — сказал Мэддиган голосом скорбным, вместо того, озверевшего то, на котором у н а р а л чуть раньше. Каждый раз, когда потеряна чья-то жизнь, ответственность в конечном счёте ложится на лицо, стоявшее во главе. И этот человек. Я. Я попрошу, чтобы каждый аспект сегодняшних событий был оценён, чтобы подобного просто не могло повториться, даже если мне в результате объявят выговор. Ты просто пытаешься прикрыть свою задницу, «Кучей разных способов!» — с отвращением сказал Дон. Затем он повернулся ко мне. «Понимаешь, почему я ему не доверяю?» «О да. Я не слышала столько чушь из тех пор, как в последний раз проезжала мимо рынка подержанных автомобилей и услышала обрывки разговора продавцов. Мэддиган даже подошёл ближе к мёртвому парню, пока говорил, волоча при этом ногу гораздо больше, чем того заслуживала его неглубокая рана». Он наклонился, словно для того, чтобы смахнуть грязь спавшего солдата. Сделал он это для того, чтобы позволить камере уловить каждый нюанс мрачного выражения его лица и слезу, каким-то образом побежавшую по его щеке. е бессердечный, манипулирующий ублюдок», — в недоумении подумала я. Костя фыркнул. «Но просто подонок». Губы Мэддигана сжались, но он быстро оправился, выпрямляясь, насколько это было возможно, удерживая большую часть своего веса на одной ноге. «Я понимаю, вы оба всё ещё расстроены. Я позволил своему гневу окрасить моё суждение, когда не послушал ваше предупреждение. Это была ошибка». «Это твоя версия извинения?» — недоверчиво спросила я. «Я вам его и не должен», — рявкнул Мэддиган, прежде чем вернуться к спокойному, тщательно контролируемому тону. «Приди ты ко мне насчет этого духа первой, без каких-либо уверток эту трагедию можно было бы предотвратить. Нам не нужно было приходить к тебе, потому что у нас все под контролем», — выдавила я. «По крайней мере, было, пока ты не выследил меня и не прервал нас, угрожая применением оружия, не дав поймать этого гада на вечность. А теперь ты хочешь обвинить в этом меня? Боже, останься я здесь чуть подольше, слушая его извращённую версию событий. Я бы избила его до внутреннего кровоизлияния. Для Кости это тоже должно быть было слишком, потому что он взял меня за руку. Давай, котёнок, пойдём. Мы теряем время с этим ублюдком. Вы пока не можете уйти. — сказал Мэддиган. Прежние нотки снова стали проглядывать в его голосе. Медленная улыбка расплылась по лицу Кости. — Да ну! Мы были в воздухе, прежде чем Мэддиган успел начать плеваться требованиями оставаться на месте. Я летала достаточно хорошо, чтобы в общих чертах двигаться в направлении, которое мне было нужно. Но во время полёта мне не хватало ловкости Кости. Поэтому, полетев самостоятельно, я позволила ему направить нас туда, где стояли Тайлер, мама и переноски для животных. Один быстрый рывок вниз, и они тоже уже далеко от земли. Фабиэна и Элизабет не нужно было просить следовать за нами, они уже неслись позади, а их фигуры стали расплывчатыми пятнами. д да он остался с Крисом и его командой, оставшейся невредимой благодаря шалфею, о тлеющему фургонах. Даже если Мэддиган снова их допросит, ещё больше компрометирующей информации о нас они уже рассказать не смогут, потому что уже всё и так сказано. К тому же Мэдиган д обязательно убедится, что они не повторят то, что увидели, внешним источником. Вампиры были не единственными экспертами в сокрытии инкриминирующей информации. Правительство, если уж на то пошло, тоже имело весьма обширную практику. Прямо из а г а й о мы отправились в Сент-Луис к нашим лучшим друзьям Нигеру и Денис. Нет, нам не пришлось тащить всех на себе. После слияния кланов с вампиром возрастом в несколько тысячелетий у Кости были связи по всему миру. Достаточно было одного звонка его соправителю м и н ч а р о с у чтобы нас увезли в течение часа. Это тоже хорошо, поскольку мы не могли взять машину на прокат. Мы оставили наши кредитки и у д о с т о в е р е н и я в одном из фургонов. Глупо! но мы не рассчитывали, что Мэддиган захватит фургон и встретит нас на прицеле за пределами пещеры. Если он думал отследить нас через эти псевдонимы или платёжные карты, он ошибался. У Кости столько всего проходило по ложным каналам, что Мэддиган будет просто-напросто гоняться за собственным хвостом. Я надеялась, что он попытается, потому что мысль разочаровать его приносила мне радость. Когда мы подъехали к их дому, мне даже не пришлось выходить из машины, чтобы увидеть, что мы не единственные гости. Если броского Мазерати было недостаточно, чтобы поведать мне, кто ещё находился в доме, то сделанный на заказ номерной знак был дополнительным подтверждением. «А, Ян здесь», — сказал к о с т и в отличие от меня, без всякого разочарования от открывшейся перспективы. «Вижу». ответила я, не выказывая ни одного из своих мнений на этот счёт, потому что Ян мог меня услышать, и это его только позабавило бы. Некоторые люди обижаются, когда их считают занозой в заднице. Ян не только принимал это за комплимент, он этим упивался. Если бы Ян не был родителем Кости, я, скорее всего, к настоящему времени случайно проткнула бы его колышком. «Кэт!» — воскликнула Денис, распахивая дверь. Она практически побежала обнимать меня, шепча. «Слава богу, ты здесь! Он сводит меня с ума!» Я подавила смешок, зная, что речь идёт не о Нигере. Приятно видеть, что я не единственная, кто находил Яна раздражающим. Как к о с т и и Нигер мирились с ним последние столетия, я не понимала. «Кэт, Джастина, Криспин», — произнёс Нигер откуда-то позади Денис, называя к о с т и его человеческим именем. «Как дела?» «Не так хорошо, как мы надеялись, Чарльз», — ответил Костя, обращаясь к нему по имени, с которым тот был рождён, а не кличкой, которую придумали Нигеру на каторге в Новом Южном Уэльсе. Тайлер вынес Декстера из машины и опустил на землю. Пёс бросил взгляд на открытую дверь дома и побежал внутрь. Моя мать, после краткого обмена приветствиями с Деннис и Нигером, последовала его примеру и направилась в ближайшую комнату для гостей. Почти рассвело, и, как и все молодые вампиры, мама еле волочила ноги. Я не беспокоилась о том, хватит ли Нигеру комнат для нас всех. Он — бывший дворянин XVIII века, и просторная роскошь нескольких домов, которыми он владел, прекрасно это о т р а ж а л о Тайлер подобрался ко мне украдкой, глядя на Нигера с открытым восхищением. «Кто этот мистер высокий, мрачный и очаровательный?» «Её муж», — ответила я. Губы мои при этом подёргивались. «Тайлер, это Денис, а это нигер». о Тайлера, когда он пожимал руку Денис, вырвался вздох. «Все хорошие, либо натуралы, либо женаты. Но я не буду сердиться на тебя, что он и тот, и другой». Денис рассмеялась. «Очень рада знакомству. Кэт о мне всё о тебе рассказала. И часть из этого наверняка правда», — подтразнил он. Затем его внимание зафиксировалось на ком-то позади Денис. ч е л ю с ь его упала, прежде чем на лице появился открыто похотливый взгляд. Мысли, помчавшиеся в его голове, были такими неприличными, что мне захотелось набить голову стекловатой, лишь бы заблокировать свои телекинетические способности. «Тейлер, познакомься с Яном», — сказала я, не потрудившись обернуться. «Папочки!» «Нравится!» — выдохнул Тайлер. Он расправил плечи, зафиксировав самую обаятельную улыбку на своём лице и чуть ли не отталкивая меня в сторону. Толчок развернул меня достаточно, чтобы увидеть Яна. Он прислонялся к дверному косяку, его каштановые волосы развивались на ветру, а бирюзовые глаза наблюдали за всем с его обычной индивальщинкой. «Я думал, что эта кость выглядит как маленький кусочек рая. Но ты целый пирог, да сладенький», — сказал Тайлер, протягивая руку. И Ян принял комплимент как должное и сверкнул Тайлеру улыбкой, от которой медиум почти споткнулся на подходе. Когда он пожимал Тайлеру руку, тот издал вздох, которым гордился бы любой мечтательный подросток. «Это лицо, это тело». «И ведь, знаете, он упакован, посмотрите только на его хозяйство!» — услышала я, прежде чем начать мысленно кричать «ла-ла-ла». «Призрак-убийца по-прежнему на свободе», — заявила я, пытаясь отвлечь себя от восторженных размышлений Тайлера о Яне. «Ловушка не сработала?» — спросил прищурившись Ниггер. «Призрак-убийца?» — оживился Ян, мягко отталкивая Тайлера в сторону с замечанием. «Да-да, я действительно потрясающий, но вот это меня заинтересовало». «Давайте войдём внутрь, я вам всё расскажу». Я кивнула Фабиона и Элизабет, почти застенчиво парившим сзади у нашей машины. «И вы тоже, ребята. Мы в этом деле вместе».